Глава 11 Расправившись с последней проблемой, нехваткой энергии, Иван смог наконец-то перевести дух отказавшейся в бесконечной гонке на выживание и предавался безделью и расслабухе. Проект развития собственной оранжереи с полноценными растениями загнулся на этапе обдумывания. Знания в биотехнике позволяли синтезировать из мха и плесени еду практически любого вкуса, консистенции и пищевой ценности. Причем для этого было вполне достаточно воды, света и специально выведенных бактерий. Так что даже в случае поломки синтезатора ничего страшного не произошло бы. Однако, отсутствие каких-то внятных задач на будущее, в случае Ивана, непривыкшего подолгу сидеть на месте без дела, само по себе стало задачей. Другими словами, он стал задумываться, что же дальше. К чему ему следует идти? Ведь он оказался практически в классической ситуации Робинзона Крузо. Вроде всем обеспечен, но и стремится не к чему. И не с кем поговорить. Остается только медленно сходить с ума от одиночества, выдумывая все более и более странные проекты. Чтобы только себя занять, как только Иван пришел к этому умозаключению, дальнейшие его действия были предопределены. Нужно выбираться к людям, пока мхом не зарос, во всех смыслах. Определившись с целью, методы ее достижения оставались под вопросом. В настоящее время он обладал лишь одним работающим средством передвижения, любезно предоставленным Хакобером-линкором. Вот только воспользоваться этим средством было практически невозможно. Даже если забыть о выдающихся конструкторских решениях, воплощенных в этой лоханке, оставшегося топлива не хватило бы даже на хороший разгон. Казалось бы, решение очевидно. У Ивана в полном доступе целый корабль архов с полными баками. Бери и пользуйся. Но не получилось. Сказалась разница в технологиях. Хотя и люди, и архи пришли к идее использовать энергию ядерного синтеза, реализовали ее они очень по-разному. Реакторы архов обладали выдающимися по меркам людей параметрами. Почти стопроцентным КПД. Огромная мощность, отсутствие вредных излучений. Реакторы могли работать на чем угодно. от водорода до железа, в любых пропорциях. Но на этом их преимущества заканчивались, и начинались недостатки. Более 80% выработанной энергии уходило на генерацию антиматерии, и реакторы такого типа были просто гигантскими по меркам людей. Настолько большими, что не могли поместиться в корабль меньше матки. Этим и объяснялось такое количество вырабатываемой антиматерии. Все, что было меньше матки, не имело собственных реакторов, а только баки с антиматерией, которые заправляли более крупные корабли. Реакторы людей были намного меньше. Стояли на всех кораблях, начиная с крошечных яхт и внутрисистемных истребителей. Но работали эти реакторы на специально подготовленном топливе, состоящем по большей части из тяжелого водорода, от трития и тяжелее. На корабле архов его не было и быть не могло. Возможность приспособить к лоханке бак с вместо генератора присутствовала. Теоретически, но на практике требовал огромных знаний по технологиям Содружества, которых Иван не имел, и сложного оборудования, которое тоже отсутствовало. Фактически, на текущий момент он лучше разбирался в технике архов, чем людей, за исключением биотехники, нейросетей и медицины, конечно. В целом, задача в лоб не решалась. После длительного обдумывания ивана осенило, «Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе». Если невозможно воспользоваться топливом архов для питания реактора людей, то можно использовать реактор архов, двигатели архов, систему жизнеобеспечения архов. В общем, он решил полететь на корабле архов, раз уж ничего кроме него под рукой не было. Никому, пожившему в Содружестве хоть сколько-нибудь длительное время, такое и в голову бы не пришло. Все слишком привыкли к его стандартам. Отличный пилот, владеющий высокоуровневыми базами знаний, в нестандартном корабле превращается в бесполезный груз, ведь все его знания, по сути, сложные последовательности действий, которые на оборудовании «Содружества» приведут к выполнению требуемых операций. У Ивана такой проблемы просто не было. Более того, найди он не корабль «Архов», а вполне работающий корабль «Содружества», воспользоваться им было бы невозможно без изучения профильных баз знаний. А вот управлять кораблем «Архов» – пожалуйста. Была лишь одна проблема. А как управлять этим кораблем, если для этого требуется быть архом? Причем одного разумного для этого было совершенно недостаточно. Нужно было как минимум 10 архов, способных вместе создать хор и проконтролировать работу всех необходимых систем корабля. Причем не разово, а постоянно. Ведь в отличие от людей, архи не использовали умные системы, наподобие искусственных интеллектов. Проблема была сложной. Но хотя бы понятно, в каком направлении нужно двигаться, и решение было найдено. Большое помещение, когда-то бывшее залом собраний 666-й рабочей группы архов и длительное время остававшейся могильником этой самой группы, в настоящее время поросшим мхом и окутанные паутины проводов, чудом избежавшей перспективы стать космической оранжереей, снова подверглась жестким испытаниям. В зале теперь размещался глубокий водоем в форме правильной окружности. В самом его центре находился небольшой островок, к которому вели четыре тонких, практически ажурных мостика. Островок был небольшим, всего несколько метров в диаметре, и его почти полностью занимало сооружение, которое нельзя было назвать ничем иным, кроме трона. От массивного изголовья, бугрившегося множеством выступов, вверх уходили толстые лианы кабелей, волноводов и труб, создавая над троном постоянную полутень. Он выглядел мрачно и немного угрожающе. Но все это великолепие не шло ни в какое сравнение с тем, что неосторожный наблюдатель мог увидеть в глубине самого водоема, обладая он достаточно острым зрением. А характеризовать это можно было только одним эпитетом – кошмар. Провода, сходящиеся к центральному островку, были сплошь покрыты светящейся зеленым цветом слизью странного вида, и от каждого провода или трубки в сторону отходили отростки, заканчивавшиеся в какой-либо части тела арха. Бассейн был ими буквально заполнен, часть тел выглядела вполне целой. От других оставались только головы, но самое ужасное ждало несчастного наблюдателя впереди. На глубине двух метров под водой к столбу, на котором покоился трон, были прикованы люди. На их лицах будто бы навеки отпечатались маски предсмертного ужаса. Их ничего не видящие глаза смотрели в пустоту, а кончики пальцев слегка подрагивали. Покажи это место любому жителю Содружества, он бы не поверил, что оно действительно существует. Что это не плод больного воображения депрессивного дизайнера, а вполне функциональное сооружение. каждая часть которого несла свою определенную функцию. Иван медленным шагом шел по вполне надежному, но при этом очень узкому мостику, сделанному из немного модифицированного пластика архов. Ему очень не хотелось в последний момент сверзиться вниз из-за собственной неосторожности, ведь цель, до которой он шел почти пять месяцев, наконец-то была близка. Ему потребовалось абсолютно все полученные знания, чтобы создать и настроить этот сложный комплекс, который представлял собой первую и единственную в галактике рубку космического корабля Архов, приспособленную под использование человеком. Справиться с проблемой управления корабля, совершенно не приспособленного для людей, оказалось адски трудно. Для этого нужно было не только создать собственный хор, во всем схожий с хором Архов, но и в режиме реального времени преобразовывать получаемые и передаваемые данные в формат, доступный для понимания человеком. И Иван с этим справился. Не блестяще, но вполне достойно. Проблему создания радиосигналов, образующих хор, решить оказалось не слишком сложно. Для этого было достаточно использовать импланты, снятые из тел архов, точнее, снятые из архов вместе с частями их тел, так как извлечь их, не повредив, оказалось невозможно. Эти импланты усиливали природные возможности архов по коммуникации и оказались идеально подходящими для цели Ивана инструментами. Но оставалась еще проблема синхронизации и работы этих имплантов. Они совершенно отказывались принимать искусственные сигналы, работая только с природными нейронными импульсами. К счастью, Иван обладал обширными знаниями в области нейросетей, которые и оперировали именно такими сигналами. Он мог настроить нейросеть для управления имплантатами архов. Но у него была лишь одна нейросеть, своя собственная. Так как она состояла из миллиардов медицинских наноботов, то была возможность сцедить часть наноботов вместе с кровью в специально подготовленный раствор и вырастить необходимое количество нейросетей. Однако быстро выяснилось, что вне его организма скорость воспроизводства наноботов резко падала. так как ботам не хватало вычислительных мощностей для быстрого производства, и если Иван не хотел ждать пару лет, ему следовало найти иное решение. И тогда он вспомнил о тех десятерых десантниках, которых оставил не так далеко от места своего пребывания. У них же остались вполне подходящие для его цели нейросети, и в большом количестве. Извлекать нейросети из тел он не стал. Зачем? Если потом все равно придется их помещать в специально выращенные матрицы. намного легче и быстрее прорастить эти матрицы прямо в телах, настроив на постепенное замещение погибших тканей новообразованными, с теми же функциями. Для себя Иван создал большое удобное кресло. Туда можно было садиться прямо в скафандре, который он теперь не снимал. Он так свыкся с ним, что носил постоянно, чего нельзя было сказать о другой одежде, которую он теперь не носил, так как она мешала использованию таких приятных и нужных функций, как внутренняя очистка. Процедура, заменившая Ивану душ, ванну и массаж. В глубине кресла были спрятаны самые ценные из имеющихся у него вещей – вычислительный блок, система управления лоханки и офицерский тактический планшет, представляющий собой мощный прибор с элементами искусственного интеллекта. Используя знания по программированию научных приборов, полученные с базами, Иван смог настроить их на совместную обработку принимаемых и передаваемых данных со всех имплантатов архов. В результате он мог получить предварительно обработанную и отсортированную по важности информацию, необходимую для управления кораблем. Теоретически, как это будет работать на практике, ему сейчас и нужно было проверить. Он осторожно ступил на поверхность островка и сел на мягко прогнувшийся под весом скафандра покрытия. Датчики, встроенные в трон, узнали единственного авторизованного пользователя и дали разрешение на вход в систему. Впрочем, будь этих пользователей больше одного – они бы все равно не смогли ей воспользоваться, так как большая часть передаваемой информации шла посредством беспроводной связи на наботов которая обеспечивала работу нейросети Ивана, а теперь еще и двунаправленную передачу больших массивов информации между троном и человеком. Первые секунды после активации системы ничего не происходило. Приборам корабля требовалось некоторое время, чтобы проснуться и осознать, что на борту снова появился кто-то, готовый отдавать приказы и получать накопленные данные. Но как только это произошло, на Ивана обрушился все возрастающий поток информации. Если бы не заковыристые задачки, периодически сбрасываемые браслетом на его нейросеть, решая которой он привык не теряться перед интеллектуальными трудностями любого рода, можно было запутаться в этом шквале. А так он быстро нашел верную последовательность действий, начав первичную сортировку полученных данных. Состояние оборудования, жилых помещений, складов, накопившиеся повреждения, имеющиеся ресурсы, планы развития, приказы и отчеты, расчеты и графики, схемы и карты, а также многое-многое другое. И среди всего этого хаоса прорастало чувство, чувство глубокого удовлетворения. Он смог, у него получилось». Глава 12 Этот рейс для Хосе мора должен был стать юбилейным двадцатым. Когда восемь месяцев назад к нему подкатил невзрачный тип с выгодным предложением, Хосе считал свою песенку спетой. Ему грозил огромный штраф и тюрьма за невозвращение кредита. Страховая его кинула, видите ли, нападение пирата – это не страховой случай, козлы. И вот он сидел в дурной припортовой забегаловке и накачивался таким же пойлом, предвкушая незабываемые ощущения, которые его ждут в будущем. Тогда же к нему за столик подсел незнакомец, и пока Хосе думал врезать ему сразу или вначале выразить свои возмущения словесно, тот начал свой монолог. Через 30 минут Хосе Мора стал гордым владельцем собственного новенького фрегата. А накопленные долги были полностью выплачены. Чего еще желать? Собственный корабль, неплохие денежки, полная свобода, если взглянуть со стороны. Для него же все выглядело совсем по-другому. Хосе должен был работать на неизвестных людей, выполняя их поручения, присылаемые ему по зашифрованному каналу связи. И скин параноик запрещал ему входить в большую часть отсеков корабля, включая реакторный и трюм. что наводило на неприятные мысли о присутствии на борту устройства, всегда готового избавить мир от ненужного свидетеля. Первый же рейс только подтвердил его подозрения. Он должен был прибыть в какую-то совершенно ненаселенную систему и выйти в координаты, где на всех звездных картах не было ничего, кроме пыли и астероидов. Причем дальнейшие инструкции Хосе получил только по прибытию. От собственного искина Ему следовало направиться к крупному астероиду и высадиться на замаскированной базе, после чего ждать дальнейших указаний. При подлете сенсоры не показали ни малейших следов разумной деятельности на поверхности или в толще породы. Но когда, повинуясь командам Искина, корабль вошел в огромную полость, сенсорная система буквально взбесилась, а волосы на голове Хосе встали дыбом. Это был не астероид. Это был гигантский корабль «Архов». прикрытой работающим маскировочным полем. Такие поля во время войны с архами представляли большую проблему для флота Содружества. Никакие сенсоры не могли отличить корабль с активным полем маскировки от обычного астероида. Доходило до того, что целые флоты архов спокойно проходили через минные поля, не вызвав ни одного взрыва. Военные подключили ученых и инженеров, которые в кратчайшие сроки свояли специальный датчик, реагирующий только на маскировочное поле. Этим датчиком оснастили все новые корабли и системы вооружения. Однако всецело военные им не доверяли, так как обнаружить корабль «Архов» с заглушенными двигателями и реактором датчики могли лишь на микроскопическом по космическим меркам расстоянии. Впрочем, для мин и этого было достаточно. Вот только война с «Архами» закончилась десятилетия назад, и почти никто уже не использовал эти сенсоры, во всяком случае в гражданской технике. Поэтому Хосе узнал в астероиде корабль «Архов», лишь когда оказался внутри. Если бы в эту минуту фрегатом управлял человек, а не Искин, он мог бы наделать глупостей, врезаться с испугу в переборку или расстрелять все, что попадет под прицел его слабеньких лазеров. К счастью, вел Искин, и непоправимого не произошло. Когда Хосе немного успокоился и понял, что никто не собирается врываться к нему в рубку и рвать его на части, то он снова смог думать осмысленно. Детальное изучение полученных данных показало, что самих архов на борту нет или они хорошо прячутся. Зато на одной из посадочных палуб тяжелых истребителей кто-то смонтировал средний погрузочно-разгрузочный терминал, стащив стоявший здесь раньше машины в одну неприятную груду у стены. Между тем эскин корабля связался с эскином терминала, и множество роботов-погрузчиков пришли в движение, собирая груз из огромных транспортных контейнеров, Сразу же стало понятно нежелание нанимателей показывать кому-либо содержимое трюма фрегата, так как трюма у корабля «Хосе» не было в обычном виде. Его заменяли четыре пусковых слота для одноразовых десантных модулей, которые военные использовали для незаметной высадки диверсантов в тылу врага, и роботы-погрузчики как раз начали загружать первый из них. Вот только «Хосе» очень сомневался, что внутри модулей находятся десантники Намного вероятнее, что кто-то решил использовать списанное военное имущество для незаметной доставки грузов с орбиты. Вопрос был лишь в том, что же это был за груз. И ответ на этот вопрос Хосе получил в пятом полете, когда решил-таки проникнуть в один из больших контейнеров, который стоял в сторонке. На контейнер рухнул истребитель архов и сильно его повредил. Из кин-терминала собрал целые упаковки, но часть груза высыпалась на пол. Как Хосе и думал, это оказались наркотики. Очень качественные химические препараты с длительным периодом хранения. Сгребая порошок с пола, Хосе заметил, что далеко не первый, кто это делает. Впрочем, неудивительно, даже если он будет увозить отсюда товар всю жизнь, то ему ни за что не вывести все. Следовательно, этот склад обслуживает не он один. Первоначально Хосе хотел продать найденный товар знакомому скупщику, но вначале решил проверить его качество органолептически. Товар оказался качественным, а полет – длительным, так что к его концу у Хосе не осталось никакого желания продавать порошок. И вот три дня назад начинался очередной, уже двадцатый, рейс на корабль «Архов», где Хосе пополнит свои запасы и заберет четыре очередных десантных модуля, которые потом сбросит на орбите какого-нибудь населенного людьми мира поблизости. По сложившейся у него привычке, перед входом в отсек корабля «Архов», Хосе выпил стакан сладкой шипучки, щедро сдобренный волшебным порошком. Все шло, как и раньше. Он сел, грузчики начали подготавливать десантные модули. Хосе с ведерком и совочком направился к заветной кучке. Однако на этот раз что-то было не так. Еще на подлете ему в спину уперся чей-то пристальный взгляд и сопровождал до самого отлета, вызывая противную дрожь в теле. Когда астероид скрылся с экранов и Хосе немного отпустило, он с досадой посмотрел на пустую баночку шипучки. Пожалуй, стоит уменьшить принимаемую дозу или даже вообще от нее отказаться. Только не прямо сейчас, в следующий раз, потом. Когда Иван создавал свою систему управления, последнее, о чем он думал, так это о том, что самые серьезные проблемы у него возникнут после ее включения. Сперва все шло достаточно гладко. удалось получить и обработать информацию от всех работающих устройств, которых оказалось на удивление много. Корабль находился в практически полностью работоспособном состоянии. Это объяснялось не какой-то особенной надежностью систем архов, а принципами их построения, основанных на децентрализации. Если корабль людей разорвать на две части, и он при этом не взорвется, то, как минимум, никуда больше не полетит. Корабль же архов при разделении на пополам становился двумя кораблями поменьше. Достигалось это множественным дублированием всех систем, которые работали совместно для достижения поставленной цели подобно самим Архам. Даже двигатели представляли собой небольшие автономные устройства с собственными источниками питания на антиматерии, раскиданными по всему объему корабля. Сопла им не требовались, так как они работали за счет искажения пространства, то есть гравитации. Кроме того, Эти двигатели можно было перевести в боевой режим и атаковать противника. Отдельного гравитационного оружия, предназначенного только для боя, корабли архов не имели. Исключением из этого правила были только упомянутые раньше термоядерные генераторы, из-за их размера. Даже на таком огромном корабле, как носитель Роя, находилось лишь четыре подобных устройства. Первой, неприятной неожиданностью, оказалась недостаточная вычислительная мощность, собранной Иваном системы управления. Фактически, ее производительности было достаточно лишь на поддержание хора, не дающего активным системам снова уйти в спячку. Любое действие сверх того требовало подключения ресурсов и возможностей капитана, а также головоломных расчетов. Оставалось надеяться лишь на то, что в будущем можно будет как-то облегчить вычислительную нагрузку. Второй проблемой оказалось то, что в других обстоятельствах Иван приветствовал бы обоими руками. корабль архов оказывается посещался людьми весьма часто. Пассивные сенсоры записали не менее 200 прибытий, включая самое первое, когда прилетел целый маленький флот из огромного транспорта с кораблями прикрытия и смонтировал на летной палубе погрузочно-разгрузочный терминал, который стал третьей проблемой. Иван рассуждал так. Раз корабль «Архов», теперь его, то и все, что находится на его борту, тоже. Наркотики его волновали в последнюю очередь. А вот сам терминал... Роботы-погрузчики могли отлично справляться с садовыми работами и переноской тяжестей. Иван уже замучился все сам таскать, а ИСКИН терминала мог с легкостью решить его первую проблему – недостаток вычислительной мощности. И вообще это правильно, когда одна проблема решает другую. Однако надеяться, что наркоторговцы не озаботились простейшими средствами обороны своего имущества было бы излишне самонадеяно. Пусть Иван и не имел подходящих баз знаний, но понять, что смонтированное на потолке устройство представляет собой боевые турели, было несложно. А у Ивана из оружия был только десантный скафандр с отключенными боевыми контурами и куча десантного вооружения, которое не признавало его легитимным пользователем без изучения военных баз знаний. Самое же неприятное, что проблемы на этом не заканчивались. Четвертой и самой крупной неприятностью – стало извещение системы жизнеобеспечения одного из внутренних отсеков, из которого следовало, что не все архи были убиты. Как минимум, несколько особей выжило. Глава тринадцатая Иван шел по заполненному атмосферой гигантскому залу. Этот воздух не был похож на тот, которым он заполнял свое жилище и рубку. Давление здесь почти в два раза превышало земное. Содержание кислорода было больше, углекислого газа меньше, а азот вообще отсутствовал. Его занял инертный газ аргон. Но не мысли о составе воздуха занимали сейчас его. Куда больше интересовали смонтированные здесь эм, устройства? Если когда-нибудь вам доводилось видеть пчелиные соты в их естественном, природно-округлом виде, а не том, какими они становятся в специально подготовленных ульях, то вы можете представить наблюдаемую картину. Ее только нужно увеличить в несколько десятков тысяч раз. При всем внешнем сходстве эти образования не были природного происхождения, а являлись плодом тысячелетнего развития разумной расы архов в сфере воспроизводства. Каждая ячейка сот представляла собой сложный агрегат, способный вырастить из личинки взрослую особь архов за какую-то пару месяцев, снабдив ее всеми необходимыми базовыми знаниями и имплантатами. Обычно так не делали, поддерживая стандартный период развития в с половиной года. Но шла война и требовалось много воинов. В генетический код личинок было внесено множество изменений и еще больше должно было быть сделано во время их роста. превратив получавшихся особей в идеальных бойцов – сильных, быстрых, хитрых, но при этом покорных воле Роя и готовых выполнить любой приказ. Столь стремительный рост и высокие показатели сказались на ожидаемой продолжительности жизни, сократив ее со ста лет до сорока. Но ведь воины обычно умирают молодыми. В отсеке все было подготовлено к началу цикла роста. Вот только приказ на выращивание так и не был получен. И автоматика перевела все соты в гибернацию. В этом состоянии личинки могли оставаться живыми тысячелетиями. Так, по иронии судьбы, те, кто должен был давно погибнуть в бою, выжил, а кто должен был жить, погиб. Иван постучал костяшками пальцев по прозрачной пленке ближайшей ячейки, где было заметно крохотное темное пятнышко зародыша. «И что же мне теперь с вами делать?» Удивленно произнес он, окидывая взглядом уходящие далеко за горизонт ряды сот. В одном этом отсеке находилось никак не меньше ста тысяч полностью готовых ячеек, а ведь таких отсеков четыре. В это же время в другом месте происходило еще одно занимательное событие. Мутная жижа всколыхнулась раз, второй, и из самой глубины вод неожиданно возникла рука с длинными кривыми ногтями. мертвой хваткой вцепившейся в край водоема. Секунду спустя за ней последовала вторая рука и бесформенный из-за налившей слизи комок головы. Минуту существо ничего не делало, лишь издавало водянистые хрипы, но потом поводило головой из стороны в сторону, будто принюхиваясь, и довольно шустро выползла на мух, покрывающий берег. Некоторое время существо бродило по ковру мха без сколько-нибудь ясной цели, пока замысловатая траектория его пошатывающейся походки не привела к старому скафандру Арха, который Иван в свое время притащил в отсек для изучения, да так и оставил. «Арх!» – прокрепело существо, быстро огляделась и, не найдя под руками ничего подходящего, вцепилась в скафандр зубами, остервенела его, дергая и грызя. Эту картину вошедший в помещение человек в десантном скафандре и мог лицезреть, войдя через полчаса в зал. За это время существо каким-то неведомым образом умудрилось прогрызть в прочном материале несколько сквозных отверстий и явно не хотело останавливаться на достигнутом, с маниакальным упорством пытаясь добраться до мертвого тела Арха, находящегося внутри. Человек в скафандре и голые если не считать подсохшую корку слизи, существо, заметили друг друга почти одновременно и несколько секунд ошарашенно пялились друг на друга. «Арх!» Сказало существо. «Зомби!» — потрясенно воскликнул человек. Борг. Капитан Борг. Всплыло из глубин памяти имя. Его имя. Или чужое. Возможно, но, несомненно, знакомое. Почти родное. Так что пусть будет Борг. Это умозаключение придало ему сил. Дало тот якорь, за который смог зацепиться разум, чтобы выплыть из тьмы неосознанных воспоминаний, желаний и чувств, в которые раньше он был погружен. капрал Напомнила ему память. Звание. воинская Война. Архи. Всплыло новое воспоминание. По интенсивности связанных с ним чувств оно превосходило все ранее испытанное. В нем был страх, сила, воля, боль, смерть, враг. Ненависть. Это чувство наполнило все его тело, пробуждая и побуждая к действию. Нельзя бездействовать, когда враг у порога, всплыли слова старой агитки. Первым делом разобраться в ситуации. Мудрые слова, сказанные сержантом. Сержантом? Борг, а возможно и не он, но будем для определенности называть его так, обратился к своим органам чувств. Слух практически бесполезен. Полное безмолвие. лишь тени звука на краю зоны восприятия. Обоняние не дает информации в жидкой среде, но и это уже что-то. Осязание связан и упакован, как буйный пациент психиатрической лечебницы. Однако веревки не кажутся сверхпрочными. Их предназначение – не давать человеку случайно выпасть, а не удерживать от побега. Больше всего информации дали зрение и вкус – Тошнотворно-приторный вкус застойного болота и мягкие очертания окружающих предметов в давно привыкших к полумраку глазах. Можно было рассказывать, что Борг вначале вылез из кокона, потом отсоединил от себя множество канатов-присосок. К его чести он практически сразу догадался, что вынимать толстую и страшно неудобную трубку, идущую ему в рот, было бы крайне несмотрительно. Дышать под водой он не умел. Выбравшись все же на поверхность, почувствовал себя как грешник, покидающий чистилище, отбывший все свои грехи. Вот только открывшаяся ему картина рай не напоминала. Вообще ничего не напоминало. В памяти воскресали картины городов, космических станций и кораблей, на которых он раньше побывал. Но ничего даже отдаленно похожего он не смог найти. Это было пугающе. Но не стоять же на одном месте. следовало убедиться, что вблизи нет непосредственной опасности, прежде чем планировать дальнейшие действия. Неприятной неожиданностью стали его собственные конечности, которые будто бы забыли, как правильно двигаться, так и норовя подогнуться при каждом шаге. Осознание, что странного вида проросшим Хом-Валун, который он выбрал за очередной ориентир, на самом деле является скафандром, да к тому же не просто скафандром, а содержащим внутри врага всех людей арха, Было подобно вспышке сверхновой для неокрепшего сознания Борка. Первую секунду он пребывал в прострации, не понимая, как следует поступать. Будь у него в руках штурмовой комплекс, он бы знал, что нужно делать. А так, пришлось импровизировать. Противник сопротивлялся отчаянно, во всяком случае ему так казалось. Но успех сопутствует упорным, и в конце концов Борк изловчился так вывернуть конечности арха. что ветки от времени пластик скафандра, а также псевдохитин панциря не выдержали и лопнули с неприятным хрустом. И как раз в этот момент триумфа перед Борком появилась человеческая фигура, одетая в скафандр, мельчайшие особенности которого говорили, что его носитель – офицер. Эти особенности настолько отпечатались в сознании каждого солдата, что даже сейчас борг не имел проблем с идентификацией. Нужный порядок действий всплыл у него в сознании. Первым делом доклад. «Арх!» – прокрепел Борг. Это был максимум его возможностей на текущий момент. Дальше следовало приблизиться к офицеру и встать по стойке смирно, ожидая приказов. Зомби приближался медленной, покачивающейся походкой, что-то нечленераздельно хрипя, и Иван сделал то, что на его месте сделал бы каждый. Как только зомби приблизился, ему навстречу устремился закованный в броню кулак. Мощи этого удара, усиленного сервоприводами скафандра, позавидовал бы и Майк Тайсон в лучшие годы. Хук справа не только лишил противника чувств, но и сломал ему челюсть в четырех местах. В отличие от киношных зомби, тот не показал чудеса выносливости. Рухнув на землю, как куль с мукой, ситуация опять перешла из эмоциональной в рациональную сферу. Другими словами, Иван судорожно пытался понять, что же это только что было. Он внимательно присмотрелся к зомби и, конечно, тут же его узнал. Трудно не узнать человека, которого совсем недавно собирал буквально по кусочкам, восстанавливая скелет, который только что опять немного испортился. Вот только поняв, что произошло, понять, как это вообще стало возможно, оказалось намного труднее. Человек, раздавленный гравитационным оружием и полвека пролежавший в открытом космосе в виде промороженного тела, из которого Иван с трудом смог извлечь даже один неповрежденный набор хромосом, ткани которого были разморожены и полностью заменены заново выращенными методом замещающей регенерации, используемой в Содружестве для лечения обширных повреждений. После такого он должен был стать абсолютным овощем без проблеска мысли. Однако, по какой-то причине, этого не произошло. Очень, очень странно. Изучение феномена заняло почти трое суток. Все это время Иван держал неожиданного пассажира в состоянии медикаментозного сна, заодно подлатав ему челюсть. Теперь Иван имел настолько полное представление о случившемся, насколько это вообще было возможно. Дело оказалось в нейросети, В отличие от нежных человеческих тканей, она могла выдерживать большие механические нагрузки, переносить жар, холод и вакуум, сохраняя работоспособность. Люди в Содружестве так привыкли к тем возможностям, что дает нейросеть, что тот факт, что она, помимо прочего, еще и значительно повышает интеллект пользователя, считается само собой разумеющимся. Мало кто задумывается, каким способом это реализуется. А знать это стоило. Тогда многие избежали бы проблем, связанных с заменой старых нейросетей на более совершенные образцы. Эта операция проходила очень сложно. Немногие клиники вообще брались за подобные случаи, так как со временем нейросеть так сильно встраивалась в разум человека, что буквально становилась его неотделимой частью. Чтобы заменить такую нейросеть, требовалось очень сложное исследование и предварительная настройка основной сети, чтобы она не только смогла без последствий для разума заменить старую, но и не потеряла при этом свои новые возможности. В случае же с зомби вышло следующее. Десантник установил себе продвинутую нейросеть, которая со временем перехватила часть функций головного мозга. Потом он погиб. Когда тело было разморожено, а поврежденные ткани заменены на живые, нейросеть стала пытаться восстановить носителя в том виде, в котором он был до ранения, прописывая в чистый мозг сохранившиеся куски памяти. И это у нее частично получилось. Во всяком случае, двигательные рефлексы были восстановлены в значительной мере. Что с остальными воспоминаниями можно было узнать, лишь расспросив десантника, параллельно изучая активность его мозга. Но это, в общем-то, было Ивану не очень интересно, так как ничем не могло помочь в текущей ситуации. Неожиданное отключение нейросети десантника от системы не сильно сказалось на ее производительности. так как Иван первоначально заложил небольшой запас. Просто теперь другие модули включались в работу чуть чаще, чем раньше. И к большому облегчению Ивана они пока не порывались пойти погулять. Проблемой стало лишь непонимание, что же теперь делать с зомби. Самым простым и логичным решением было бы просто засунуть десантника обратно в бассейн, закрепив его там понадежнее, чтобы снова не вылез. Но было в этом что-то нехорошее. Человек старался, карабкался, даже вступил в схватку за свою жизнь с мертвым архом. И тут, на тебе, обратно в яму. Иван еще раз посмотрел на операционную камеру, где находился подопытный. почесал в затылке, хмыкнул. «Да пусть пока здесь полежит, поспит годик, авось потом пригодится», — решил он, наконец.